Вы слушали радиоспектакль «Дорогой мой человек». Спектакль поставлен по трилогии Юрия Германа. Действующие лица и исполнители. Владимир Устеменко, Сергей Юрский, Варя Степанова, Зинаида Шарко, Вера Николаевна Вересова, Татьяна Доронина, майор Козырев, Ефим Копелян. В остальных ролях – артисты ленинградских театров. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдазарян.